которому она хранит такую мощную информацию, для её не самого мозга, чтобы это хранить. Это я для нарушения гармонии в мире, в целом раз. Много про нас лично не было. Вот такие э существа, что они делают. А э, э эти самые муравьи, э самоотверженные муравьи, муравьи Камица, знаете, правильно? Там есть часть, мы ну, знаете, что у них роли? Одни строители, другие там рабы, третьи не рабы. Вот среди них есть такие, которые делают вот что, они идут, это современная тема, они идут в стан врага, в соседний тот лишь муравейник, идут гордо и довольно глядя перед собой. Когда они туда входят и на них накидываются э, эти самые, жители того муравейника, то этот муравьишка, он что-то себе на животе там такое вычесывает, после чего взрывается этот муравейник. Серьезно я вам говорю? Что это такое? где исследования сохранения, например, я спрашиваю, как у него хватило мозгов на такой шаг. Ну ладно, в общем, я это к чему говорю? Всё. Я к тому говорю, что несмотря на весь скепсис, который я уже высказала, я всё-таки тем не менее считаю, что мы сейчас находимся на том, на той точке науки, когда мы можем изучать отдельные возможности когнитивные человека, не сознание в целом. Вот это я не верю. Когда мне говорят, мы изучаем творческие возможности человека, вот это я ничего не понимаю про это, тут я отступаю. А вот когда говорят, мы будем изучать, как человек умеет классифицировать, мы будем изучать, что такое гештальтное восприятие, мы будем изучать и так далее, перечисление вот отдельных интеллектуальных возможностей человека, это другой вопрос. Это мы можем сделать. У нас есть для этого инструменты, типа тех, которые я перечислила, а также очень мощные техники, связанные с мозговым кортированием или тем, что теперь в русский язык вошло, брейн-мэппинг, прямо по-русски пишут. Вот этот гейтмаппинг. Это, э, техника, которая позволяет фиксировать ну, вот, что то, что этарено называется, короче говоря, которая позволяет фиксировать то, что происходит в мозгу здорового человека, в неповреждённом мозгу здорового человека во время той или иной психической деятельности. Чтение, пение там, счётами и прочее. И это, конечно, одна из очень мощных вещей то в лекцию 120. Конечно, скептики, про что уже говорино сегодня было, скажут: "Ну хорошо, мозг это мозг, а психика это психика, и это всё-таки параллельные вещи". Да, это бесконечный спор. И я вообще не претендую на то, чтобы этот спор решить. Но во всяком случае моя часть, а э я в лекциях буду говорить про то, а э что мы знаем из психики человека, изгиб именно с мозгом. То есть не вообще про психики, про психию я бы рассказываю, а про то, как это связано с определёнными отделами мозга или с мозгом в целом. Ну и на вся вся так сегодня я сегодня хочу раньше закончить из -за этой предстоящей повестки моей завтрашней. А и вообще вот как бы существует две такие основные точки трения на мозг сейчас. Первое, что мозг организован по модулярному принципу. То есть есть модули или отделы. Это это всё в кавычках. Потому что это очень трудно вот сказать вот этот отдел. То есть сказать-то можно, только разгрущу через минуту. Вот. Есть модули и отделы, которые заняты определёнными видами деятельности. Скажем, отдел или модуль, который занимается речью, отдел, который занимается классификациями, отдел, который занимается э-э зрительным восприятием, гештальтным восприятием и так далее. А есть другая точка зрения это так называемый коннекционизм, connectionism. connectionism коннекционизм. И они стоят на других позициях. Они говорят: весь мозг занят всем. Эту линию я разобью потом отдельно, это требует времени, это требует отдельной лекции. Я потом скажу, что значит весь мозг занят всем. Если никаких отделов нет. Это очень, а, э, очень трудный на самом деле, вопрос Андреева Федора Федоровича. Вот те, кто занимается моделированием, а, интеллектуальной деятельности, то есть представители искусственного интеллекта, они в основном коннекционисты. То есть они считают, что мозг это нейронная сеть, которая перестраивается по всякому и которая действует как никак